На бредный плод, слаще дозволенного, к этой известной свитхозаветных у времён. Милу так и тянуло туда, где высокие заросли буриана, обвивающего ржавые ограды могил, скрывали от посторонних глаз безъямённые холмики. Всё, что осталось от чихтой и стёкших жизни. Там, за рядом массивных, похожих на взот из старинных сколепов, Милы нашла мальчика. Его похоронили очень давно, до войны, о которой она мало что знала, хотя могила выглядела вполне ухоженной. Летом на ней росли фиалки и анютины глазки. Мила часто разговаривала с мальчиком, доверяя ему самые сокровенные тайны, горести и радости, что были у нее. Они оказались почти одногодками, милый мальчик с довоенной фотографией, только разнесенными во времени». Мальчик смотрел печально. Глаза у него были большущими и невероятно грустными, словно в ателье фотографа он уже знал, для чего пригодится фотография. Втайне от бабушки Мила взялась ухаживать за его могилкой, вырвала сорняки, а в изголовье посадила незабудки. А однажды, в очередной раз улизнув от бабушки, а то повстречала там старика со старухой, древних, словно само мироздание. Старики тихонько сидели на лавке, вшкопанной неподалеку от могилы. Мила в смятении хотела прошмыгнуть мимо, но тут старуха подняла голову и поманила ее пальцем. «Подойди ко мне, дотя!» Голос был натреснутым, неприятным, чтобы глаза смотрели ласково, в окружении добрых морщинок. Мила поверила им и подошла, потупив голову. «Как тебя зовут? Девочка!» — Люда, — сказала Мила. — Красивое имя, — хвалила старуха. — Сколько же тебе лет, Людочка? — Шесть! — Этого совершенно недостаточно, чтобы бородить по кладбищу в одиночестве, — строго сказал старик. Лесо у него было изможденным и желтым, как кожура лимона, но сказался непропорционально большим. Обаранда белый, шумно снег левал вата. Костлявые руки были покрыты пигментными пятнами, суставы болезненно распухли. "Я ни от до, всё с бабушкой", объяснила Мила. "И где же твоя бабушка, маленькая красавица?" спросил старик, собираясь погладить Милу по голове, но почему-то передумал. "Там", Мила показала на главную аллею. Когда поспеши к ней, ведь она наверноя беспокоится. Тайдирняка беспокоится, добавила старуха. Зажав подаренную конфету в ладони, Мила отступила на пару шагов, уже собравшись уходить, отважилась на вопрос, который её так и подмывало задать. Ведь не зря они там сидели. Бабушка, а этот мальчик, ваш внук? Она указала на могилу. "Ох, наш сыночек", сказала старуха, и маленькая искупая слезинка выкатилась из уголка глаза, сразу затерявшись в морщинах на щеке. Милосмятение понеслось между могил и вскоре вернулось к бабушке. Та действительно уже начала беспокоиться и выглядывала в луджку среди зарослей. Тяжёлые лейки стояли рядом, наполненные студёной водой. Умаялась сейчас, сейчас уже идём к Доню, сказала бабушка. Вuplечаях, сыпевшихся из-за добычи, были первым, что она услышала, очнувшись. Пори поднявшись на локте, мило обнаружила невдалеке останки черноморского дельфина, выброшенного прибоем на берег. Повернув голову, она посмотрела на любчика. Дельфинот лежал на спине и тяжело сприсским дышал. оказалось, что он в сознании. Криша неудачная попытка повернуть голову. Да в доме тут крышим. Играю мило оглядела пляж. Он был безлюден. Метра в метрах в 200 впереди находился высокий каменистый мыс, выдвинутый в море к Дигатский бирень. На мысу высилась стана, мачта за проволочным забором, снабжённым наблюдательными вышками по периметру. Может, пограничники это было бы неплохо. Это было бы спасением. Отхода ещё сейчас выдавила Любчик, не отрывая глаз от неба, по которому ползли облака. Строения на мысу издалека казались безлюдными. Сколько мило ни напрягала зрение в надежде уловить какое-нибудь движение или хотя бы блик от линз бинокля, ну, напрасно. Похоже, ты прав. Мила перевела взгляд на берег. Несколько ливий, она заметила ложбину, образованную двумя отрогами. В глубине ложбины приютили шитки от карликовая куспи, низкорослые, как обитатели тундры. Они мало годились для маскировки, и всё же Мила решила перебраться туда, потому что это было лучше, чем торчать на открытом месте. Ставь на четвереньки, она склонилась над Любчиком. — Ну же, Гришенька, помоги мне! Его лицо застыло, в зрачках отражались облака, челюсть безвольно отвалилась. — Нет, — сказала Мила, — не сейчас. Она приложила ухо к груди. Удары сердца ухали, словно колоком. Он был жив, только провалился в обморок. Вернуть его оказалось невозможно ни мольбами, ни дыжупарой за трещин. Тогда Мила подтащила тело лейтенанта волоком, словно бурлак с известной картины Репина "Бурлаки на Волге". Это оказалось даже тяжелее, чем она думала. Ноги буксовали, любчик оставался на одном месте. Когда они всё-таки очутились в ложбине, Мила не чувствовала ни рук, ни ног, а колени разбило в кровь. Кое-как обустроив милиционера среди кустов, Мила вернулась к буре, тщательно разровняла борозду. оставленную его телом. Покончив с этим, она вернулась к Любчику. Летенант пришёл в сознание. Холодно пошало в салон. Губы действительно посинели, тело било дрожь. Подбородок и грудь были в крови. Мило понимала, что у Любчика, скорее всего, внутреннее кровотечение от разрыва оставленного кулаками шрама в Петерброде. кая разница. Собственно, она догадалась об этом ещё в бунгало, когда любчик упал после драки. Ему требовалась срочная медицинская помощь. Что она могла сделать? Кставно колени, мило обняла его за голову. "Помираю", прошептал лейтенант. "Вот, падла, дашь смерть меня убил".